В течение секунды Кинг-Конг колебался, но затем сделал выбор труса. Он поднял руку и сделал условный жест, чтобы полицейские поняли, что он их человек. Но не успел командир отряда полицейских дать команду опустить винтовки, как один из гестаповцев, неправильно истолковавший жест Кинг-Конга, выстрелил в него. Ему показалось... что этот великан хотел схватить свой револьвер. Пуля попала Линдемансу в грудь, пробив одно легкое. Линдеманса немедленно отправили в гестаповский госпиталь, так как командир понял, что это был необычный боец движения сопротивления. Для большинства людей такая рана оказалась бы смертельной, но Кинг-Конг с его могучим здоровьем выздоровел через три недели. Когда Линдеманс лежал в госпитале, его посетил полковник Абвера. Он хотел, чтобы Линдеманс оставался агентом Абвера, а для этого надо было разработать план правдоподобного побега. Но Линдеманс сам предложил такой остроумный и вместе с тем чудовищный план, который изумил даже жестокого полковника. Товарищи Линдеманса по оружию Помогут ему совершить побег, им устроят засаду, и все они погибнут. Сам же он беспрепятственно убежит из госпиталя. К сожалению, план удался, и сорок семь доблестных солдат отдали свою жизнь, чтобы спасти вероломного командира. В первые же месяцы Линдеманс оплатил немцам денежные подачки, придав несколько групп агентов. Одна такая группа, состоявшая из нескольких англичан, женщин и мужчин, работала на территории оккупированной Бельгии. Все агенты были арестованы и заключены в Схевиненгенскую тюрьму. Там они подвергались зверским пыткам, пока смерть не сжалилась над ними. В Схевиненгенской тюрьме, находившейся неподалеку от Гааги, Для пыток имелись инструменты новейших конструкций, по сравнению с которыми средневековые орудия пыток, стискивавшие большой палец и дыбо, казались детскими игрушками. Там были, например, стальные шлемы, которые надевались на голову по самые глаза. Через них пропускали электрический ток таким образом, чтобы он парализовал нервные центры головы. Тюрьма эвакуировалась так поспешно, что немцы не успели даже захватить с собой эти красноречивые доказательства своей безумной изобретательности. Когда я впервые увидел эти инструменты, кровь застыла в моих жилах. И Линдеманц, который содрогался при мысли, что его брат и любовница находятся в руках Гестапо, не задумываясь, предавал за деньги целые группы агентов. Многих из этих людей я знал, некоторые были моими друзьями, и я поклялся, что не успокоюсь, пока Линдеманс не получит по заслугам. Арнемская трагедия была наивысшей точкой предательства Кинг-Конга. Задание – предупредить отряды движения сопротивления в районе Эйнтховена о готовящейся высадке десанта, чтобы они могли оказать помощь парашютистам. Линдеманс воспринял как счастливую возможность совершить новое предательство. Он выполнил свое задание, но не без труда. Действия Кинг-Конга показались местному руководителю движения сопротивления подозрительными, и он арестовал его. Но странная случайность. Канадцы послали в район Эйнтховена офицера разведки, который должен был выручить Кинг-Конга и убедить бойцов сопротивления в том, что его действительно послало к ним союзное командование со специальным заданием. Но и это не удержало Кинг-Конга от предательства. 15 сентября, за два дня до выброски воздушного десанта, он в Дрибергене встретился с полковником Кизеветтером из Абвара И сообщил ему все секретные сведения, которые доверило ему командование союзников. Правда, Линдеманс не упомянул слова Арнем. В дальнейшем известная часть голландской прессы пыталась сыграть на этом, заявляя, что Линдеманс не мог предать воздушно-десантные войска у Арнема, так как он якобы не знал точного района их выброски. Но этот довод – пустая болтовня. Линдеманс мог не упомянуть слово «Арнем», но он сказал полковнику Кизеветтеру, что выброска десанта произойдет севернее Эйнтховена. Об этом он рассказал мне на допросе. В настоящее время каждая крупная воздушно-десантная операция, как известно, проводится с целью захватить определенный район и удерживать его в течение определенного периода времени. Парашютные войска цвет армии слишком дороги, чтобы попусту разбрасывать их небольшими группами. Немецкому командованию было достаточно один раз взглянуть на карту, чтобы понять, где именно севернее Эйнтховена будут выброшены воздушно-десантные войска. Нетрудно догадаться, что никаких ценных объектов в открытом поле быть не может. Самыми подходящими объектами для воздушно-десантных войск были мосты в Граве, Неемигене и Арнами. Если бы парашютисты захватили эти мосты и удерживали их до подхода главных сил, то союзники овладели бы важным плодсдармом, с которого можно было бы нанести решающий удар в самое сердце Германии. Поэтому предательству Линдеманса нет оправданий. Он раскрыл полковнику Кизоветтеру совершенно секретный план выброски воздушно-десантных войск севернее Эйнтховена за два дня до ее начала и тем самым обрек Арнемскую операцию на полный провал».